но дом ты отпиши Славке и пусть с ним делает, что захочет. А что же я в таком случае тебе оставлю? Отдай мне скрипку. Что? Вот уж неожиданная просьба. Понимаешь, отец, твоя ошибка была в том, что поехал в Москву. А там все слишком умные. Покупателя надо здесь искать, здесь, в Соколянке. Вот, дядь Трофим, просит продать ему тысяч за пять. Да. Уверен, все восемь отдаст. Трофим? Ну, ты юморной парень, Петро. Ну, какой батя юмор? Ну, своему, конечно, не стоит продавать. Греха потом не оберешься. А вот есть один человек, не из наших мест. И тысяч у него. Ну, как ты смотришь, если я с ним договорюсь? Да это же обман. Да неужели? А он хочет сказать честным путем, деньги добыл. Остановись, Петя. Ой, остановись. В чем я с тобой согласен? Зачем нам с тобой эти сто тысячи? А вот пятьдесят не помешали бы. Именно такой суммы предлагает человек, а? Да, сынок, далеко ты зашел. Сказывали мне о тебе люди разные, не верил, а теперь сам вижу, правда. Ты всю жизнь ушами хлопал и я должен. Легко быть честным, когда у тебя зарплата с полтыщи и тебя возят на служебной Волге. Да и такие бывают воруют. А ты что расплакался? Что расплакался? Что... Ты что не доедаешь? Бедствуешь? Нех! В самом деле, Петр, ты, ты давай не расстраиваться. Не понимаю, ну не понимаю. Здорово путешествие. Здравствуй, сынок. С покупкой никак? Магнитофон. Давно мечтала такой игрушки. Вот купил. Так подключаю. Сыграешь, папка на скрипке, а я запишу. Для потомков надо твою игру увековечить. А ты видишь, какое у отца настроение? Да что расстраиваться-то! Мало предложили за скрипку, да наплевать и растереть. Деньги ж бумажки. У отца скрипка, великое изобретение человека. Никакие деньги ее не стоят. Вот так же мне философ. Вот ты, ну вот ты. Ну, у тебя то с деньгами особое отношение. Ты на что намекаешь? На что намекаешь? А на твои переговоры с этим, у которого белая машина. Не ссорьтесь, сыны! Скрипки у меня нету. Слава богу. Как нету? Уничтожила? Что ж, что ж ты наделала? Я что у этого у этого торговшего аванс взял? Вот это ты влип, брат Петруша. Как взял, так и отдашь. По-моему, в уголовном кодексе это вымогательство называется. Да за кого вы меня принимаете? В конце-то концов, этому человеку я все сказал, правду сказал. А он мне в ответ: главное, есть скриму и вещи старинные. Давай-ка ищи его, возвращай деньги и пусть следует с государственными арбузами куда следует. Беги, беги, беги, Коммерсант! Так где же скрип, кабатя? Нету. Не верю. Сам когда-то говорил, что она прошла от Крыма до Рима. А теперь все. Ну, где ты ее в конце концов спрятал? Ну зачем она тебя? Зачем, слав? Поиграть хочу. Смейешься? Приспичило. Зовет, значит? Значит зовет. Ну тогда другое дело. Тогда в общем забельем в комоде. Ну вот видишь, не обманула меня чутье. Вот она. Мучительница моя. Нука, нука. Отвыкла она от тебя, слава. А ты вспомни, как я тебя учил. Глаза закрой, слейся с нейю, с музыкой-то, и начинай. Вот так, сынок. Вот и история какая.